Следующее утро, в 9 часов, лакей с чашкой шоколада на подносе вошел в комнату и открыл ставни. Дориан мирно спал, лежа на правом боку с подложенной под щеку рукой. Он имел вид мальчика, уставшего от игр или занятий. Человек должен был дважды тронуть его за плечи, прежде чем он проснулся. Когда он открыл глаза, едва заметная улыбка скользнула по его лицу, как бы в ответ на приятное сновидение однако Ему ничего не снилось. Ночью его не смущали никакие образы горя или радости. Но ведь молодость улыбается без причины. Это одна из ее главных прелестей. Бледное ноябрьское солнце заглядывало в комнату. Небо было ясное, голубое, и в воздухе стояло живительное тепло, совсем как в майское утро постепенно события предшествоваввшие ночи бесшумной кровавой поступью прокрались к нему в мозг и отпечатались там с ужасающей отчетливостью он содрогнулся при воспоминании о том что он выстрадал и та же странная ненависть под влиянием которой он убил сидевшего в кресле бэзила холлуэрда снова овладела им на мгновение и заставила его похолодеть от бешенства мертвец все еще сидел там и солнце теперь освещало его. Как это ужасно! Ночью еще можно было вынести такие отвратительные вещи, но не днем. Дориан чувствовал, что если бы он стал задумываться над своим поступком, то заболел бы или сошел с ума. Есть преступления, которые прекраснее в воспоминании, чем на деле. Есть странные победы, которые дают больше удовлетворения гордости, чем страстям и больше услаждают ум, чем чувства. Но преступление Дориана было не из таких. Его необходимо было изгнать из памяти, одурманить маками, задушить, чтобы оно не задушило его самого. Когда пробило половину десятого, Дориан провел рукой по лбу, быстро встал и оделся даже тщательнее, чем обыкновенно, с особой заботливостью выбрав галстук и булавку и несколько раз переменив кольца. Он долго завтракал, пробовал различные блюда, разговаривая с лакеем о новых ливреях, которые он намеревался заказать для своих людей в Селби, и просмотрел всю корреспонденцию. Некоторые из писем вызвали у него улыбку. Три из них его раздосадовали. Одно он прочел несколько раз и затем, разорвав его на мелкие кусочки, со скучающим видом прошептал. «Что за ужасная вещь эта женская память», — как сказал когда-то и лорд Генри. Выпив свою обычную чашку черного кофе, Дориан медленно вытер губы салфеткой, знаком велел Лакею подождать, сел к столу и написал два письма. Одно он положил себе в карман, другое подал слуге. «Отнесите это в Хартфорд-стрит номер 152, Фрэнсис. А если мистер Кэмпбелл выехал из города, узнайте его адрес». Как только он остался один, он закурил папиросу и взяв лист бумаги принялся рисовать на нем сначала цветы и разные архитектурные мотивы а затем и человеческие лица вдруг он заметил что каждое рисуемое им лицо имело необыкновенное сходство с бэзилом холлуэрдом он нахмурился встал и перейдя к книжному шкафу взял из него книжку на удачу он твердо решил не думать о случившемся до тех пор пока в этом не явится безусловной необходимости Растянувшись на кушетке, Дориан взглянул на заглавие книги «Эмали и камеи. Готье» в издании «Шарпантье» на японской бумаге с афортами Жакмара. Переплет был из лимонно-зеленой кожи, стесненной золотой решеткой, усеянной гранатами. Книга была подарена Адрианом Синглтоном. Перелистывая страницы, он остановился на стихотворении о руке Ласнера, холодной желтой руке, с которой еще не смыты следы мучительства, с пушком красных волос и пальцами фавна. Он взглянул на свои белые пальцы, тонкие у концов, и перешел к этим чудным станцам о Венеции. На фоне красочной гаммы Венера Адриатического моря вздымает из волн свое бело-розовое тело, и грудь у неё струисто-жемчужная. Купола соборов на лазурных берегах с четкими очертаниями вздуваются, словно круглые груди, поднимаемые вздохом любви. Гондольер причаливает, закинув за колонну веревку, и я выхожу на мрамор лестницы перед розовым фасадом. Как были восхитительны эти станции. При чтении их казалось, будто плывешь по зеленым лагунам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и стелющимися по воде занавесками. Самые строки казались Дориану теми прямыми, бирюзово-голубыми линиями, которые тянутся за вами по воде, когда вы плывете к леду. Внезапные вспышки красок напоминали ему игру цветов на радужных шейках птиц, порхающих вокруг высокой колокольни компаниллы, похожей на медовые соты или прохаживающихся с величавой грацией под темными сводами аркад. Закинув голову, полузакрыв глаза, Дориан снова и снова повторял про себя «Я выхожу на мрамор лестницы перед розовым фасадом». Вся Венеция была в этих двух строках. Ему вспомнилась проведенная там осень и чудесная любовь, заставившая его натворить восхитительных, безумных глупостей. В каждом городе есть свой романтизм Но Венеция, как и Оксфорд, сохранила свой романтический фон А для каждого истинного романтика фон — это все Или почти все Некоторое время и Безил провел с ним в Венеции Он сходил с ума от Тинторетта Бедный Безил! Какой ужасной смертью он умер! Дориан вздохнул и снова взялся за книгу, стараясь забыться Он читал о ласточках, сновавших в маленьком кафе в Смирне, где сидят хаджи и перебирают янтарные четки, а купцы в тюрбанах курят свои длинные трубки с кисточками и, важно, беседуют друг с другом. Он читал про обелиск на Пляс де ля Конкорд, плачущий гранитными слезами в своем одиноком изгнании, без солнца, и радостно стремящийся обратно к покрытому лотоса минилу где покоятся сфинксы и живут розово-красные ибисы и белые ястребы с золоченными когтями, а крокодилы с маленькими бериловыми глазками медленно движутся по зеленому дымящемуся илу. Он задумался над строками, музыка которых навеяна зацелованным мрамором, тем странным изваянием, которое Готье уподобляет голосу контральта, тем монстр-шарман, что лежит в парфированной комнате в Лувре. Но спустя некоторое время книга выпала из рук Дориана. Он стал нервничать, и его охватил припадок страха. Что, если алан Кэмпбелл выехал из Англии? Целые дни пройдут до его возвращения. Может быть, он еще откажется прийти? Что тогда делать? Каждое мгновение было вопросом жизни и смерти. Они были большими друзьями когда-то, пять лет тому назад и были почти неразлучны. Затем близость их внезапно оборвалась. Теперь, когда они встречаются в обществе, улыбается один Дориан Грей. алан Кэмпбелл никогда не отвечает на улыбку. Это был замечательно умный молодой человек, хотя он совсем не понимал пластических искусств, а если умел слегка ценить красоты поэзии, то выучился этому всецело от Дориана. Его страстью была наука Кембриджа он долгое время работал в лаборатории и успешно сдал экзамены по естественным наукам. Да и теперь он все еще занимается химией, имеет собственную лабораторию, в которой обыкновенно запирается по целым дням, к большому огорчению его матери, всей душой мечтавшей для сына о парламентской карьере. Она была смутно уверена, что химик — это нечто вроде аптекаря. Тем не менее, алан был превосходным музыкантом. Он играл на рояле и на скрипке лучше, чем большинство любителей. Музыка, собственно, и сблизила его с Дорианом Грэем. Музыка и то невыразимое обаяние, которое Дориан Грей, казалось, производил на всех, часто даже сам того не сознавая. Молодые люди встретились у леди Бергшир на вечере, когда там играл Рубинштейн, и после этого их постоянно встречали в опере, и вообще всюду, где исполнялась серьезная музыка. Близость их длилась полтора года. Кэмпбелла всегда можно было встретить или в Сэлби-Рояль, или на Гроссвеннер-Сквер. Он, как и многие другие, считал Дориана Грея чудеснейшим и обаятельнейшим существом в мире. Никто никогда не знал, произошла ли между ними ссора или нет. Но вдруг все заметили, что они едва говорили друг с другом при встрече, и что Кэмпбелл всегда старался поскорее уйти, если куда-нибудь являлся Дориан Грей. Аллан и сам изменился по временам поддавался странной меланхолии, казалось, совершенно разлюбил музыку и сам никогда не играл, отговариваясь тем, что занятия наукой не оставляют ему времени для упражнений. И это была правда. Он с каждым днем все больше увлекался биологией, его имя неоднократно появлялось в научных журналах в связи с некоторыми любопытными опытами. Этого-то человека и ждал Дориан Грейк. Беспрестанно он поглядывал на часы и страшно волновался по мере того, как минуты проходили за минутами. Наконец он встал и начал ходить взад и вперед по комнате, словно какой-то прекрасный зверь, запертый в клетку. Он ходил длинными, крадущимися шагами. Руки его странно похолодели. Ожидание стало невыносимым. Время, оказалось Дориану, ползло свинцовой поступью, а его самого какие-то чудовищные ветры мчали к извилистым краям какой-то черной скалы над бездною. Он знал, что его там ожидало. Он видел это ясно и, содрогаясь, сжимал холодными руками горящие веки, словно хотел уничтожить свое зрение и вогнать зрачки внутрь. Но это было бесполезно. Мозг все глотал свою пищу, а воображение, корчась от ужаса, искривленное, Искаженное от боли, словно живое существо Плясало подобно отвратительной марионетке на подмостках И скалило зубы сквозь сменяющиеся маски Потом вдруг время для него остановилось Да, это слепое, медленно дышащее существо Перестало ползти, и ужасные мысли, ибо умерло время Побежали радостно вперед И вытащили какое-то чудовищное будущее из могилы И показали его Дориану. Он поглядел на него раскрытыми глазами и ужас превратил его в камень. Наконец дверь отворилась и вошел слуга. Дориан повернулся и посмотрел на него застывшим взором. «Мистер Кэмпбелл, сэр», — доложил он. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и краска вернулась к его щекам. «Сейчас же попросите его войти, Фрэнсис». Он почувствовал, что снова стал самим собою. Припадок трусости прошел. Слуга поклонился и исчез. Минуту спустя Алан Кэмпбелл, серьезный и бледный, вошел в комнату. Бледность его еще более оттеняли угольно-черные волосы и темные брови. «Алан, благодарю вас, что пришли. Вы очень любезны». «Я решил никогда больше не входить в ваш дом, Грей. Но вы написали, что дело идет о жизни и смерти». Голос его звучал холодно и враждебно. Он говорил медленно, обдумывая слова. В его пристальном, проницательном взоре сквозило презрение. Руки его были засунуты в карманы каракулевого пальто, и он, казалось, не заметил приветственного жеста Дориана. «Да, дело идет о жизни и смерти, и ни одного человека, Аллан. Садитесь!» Кэмпбелл опустился на стул около стола. Дориан сел напротив. Глаза их встретились. Взгляд Дориана выражал бесконечное сострадание. Он сознавал, что готовится нечто ужасное. После минуты напряженного молчания он наклонился через стол и, следя за впечатлением каждого своего слова на лице пришедшего, очень спокойно сказал «Алан, в запертой комнате в этом доме наверху, в комнате, куда никто, кроме меня самого, не может войти», «За столом сидит мертвый человек. Он мертв уже десять часов. Не вздрагивайте и не смотрите на меня так. Кто этот человек? Почему он умер и как? Это вас не касается. Вам придется сделать следующее. Больше ни слова, Грей. Я ничего не желаю знать. Мне нет дела до того, правда или нет, то, что вы мне сказали. Я совершенно уклоняюсь от вмешательства в вашу жизнь». Храните про себя ваши мерзкие тайны. Они меня больше не интересуют. алан они должны будут вас интересовать. По крайней мере, это. Мне очень жаль вас, алан но сам я не могу себе помочь. Вы единственный человек, который может меня спасти. Я принужден ввести вас в это дело. У меня нет другого выбора. алан вы ученый. Вы сведущий в химии и тому подобных науках. Вы делали разные опыты. Вы должны уничтожить то, что там наверху. Так уничтожить, чтобы не осталось никакого следа. Никто не видел, как этот человек входил ко мне в дом. Собственно говоря, в данный момент все думают, что он в Париже. Его исчезновение не заметят целые месяцы. А когда о нем вспомнят, здесь не должно от него оставаться ни следа. Вы, алан должны превратить его и все, что на нем в горсть пепла, которую я мог бы развеять по воздуху. «Вы с ума сошли, Дориан?» «А я ждал, пока вы назовете меня Дорианом». «Вы с ума сошли, говорю вам. Безумно воображать, что я пошевелю пальцем для вашего спасения. Безумно поверять мне эту чудовищную исповедь. Что бы там ни было, но это дело нисколько меня не касается. Неужели вы думаете, что я стану рисковать своей репутацией, «Для вас! Какое мне дело до ваших сатанинских развлечений?» «Это было самоубийство, алан «Очень рад. Но кто толкнул его на самоубийство? Вы, без сомнения». «Вы все еще отказываетесь сделать это для меня?» «Разумеется, отказываюсь. Я и пальцем не пошевелю для этого. Мне безразлично, какой позор падет на вас. Вы достойны его». Мне хотелось бы, чтобы вы были обесчищены, опозорены перед всеми. Как смеете вы просить именно меня вмешиваться в это ужасное дело? Я думал, что вы лучше умеете понимать людей. Не знаю, чему вас научил ваш друг лорд Генри оттон но психологии он вас не научил. Ничто не заставит меня ни шагу сделать для вашего спасения. Вы обратились не к тому человеку». «Обращайтесь к кому-нибудь из ваших друзей. Ко мне же не обращайтесь». «Алан, это было убийство. Я убил его. Вы не знаете, как он заставил меня страдать. Какова бы ни была моя жизнь, он больше виноват в ее позоре, чем бедный Гарри. Может быть, он испортил ее ненамеренно, но последствия все равно такие». «Убийство? Боже мой! Дориан!» «Да неужели вы дошли и до этого?» «Я не стану доносить на вас. Это не мое дело. Кроме того, вас и так арестуют без моего вмешательства. Никто никогда не совершает преступление без какой-нибудь глупой неосторожности. Я в это дело не намерен вмешиваться. Вы не должны вмешаться в него. Подождите, подождите минутку. Выслушайте меня. Только выслушайте меня, алан Все, что я у вас прошу...» это произвести известный научный опыт. Вы бываете в госпиталях и в мертвецких, и ужасы, которые вы там творите, вас нисколько не трогают. Если бы вы увидели этого человека в каком-нибудь зловонном покое для вскрытия или для препарирования на металлическом столе с желобками, куда стекает кровь, вы бы просто взглянули на этот труп как на вполне подходящий объект. У вас ни один волос не дрогнул бы. Вы бы и не подумали, что делаете что-нибудь дурное. Напротив, вы бы, наверное, почувствовали, что работаете на благо человечества, увеличивая сумму мировых знаний, удовлетворяя интеллектуальное любопытство или что-нибудь в этом роде. Я просто прошу вас сделать то, что вы уже делали, тысячу раз, и, конечно, уничтожить труп менее ужасно, чем то, что вы привыкли делать. И помните, этот труп — единственная против меня улика. Если его найдут, я пропал. А его, конечно, найдут, если вы не поможете мне. Я не имею ни малейшего желания вам помогать это сделать. Мы когда-то были друзьями, алан Не вспоминайте о тех днях, Дориан. Они умерли. Мертвые иногда все еще бродят около нас. Человек там наверху не уходит. Он сидит за столом с опущенной головой и вытянутыми руками. алан алан Если вы не поможете мне, я погиб. Ведь меня повесят, алан Неужели вы не понимаете? Меня повесят за то, что я сделал. Ни к чему продолжать эту сцену. Я решительно отказываюсь вмешиваться в это дело. С вашей стороны безумно меня просить. Вы отказываетесь? Да. Умоляю вас, Аллан. Бесполезно. То же выражение жалости... Опять появилась в глазах у Дориана. Потом он протянул руку, взял листок бумаги и что-то на нем написал. Дважды, перечитав написанное, тщательно сложив листок, он бросил его через стол. Потом встал и отошел к окну. Кэмпбелл в удивлении посмотрел на него и, взяв записку, развернул ее. Когда он ее читал, лицо его сделалось смертельно бледным, и он бессильно опустился на стул. Ужасное, болезненное ощущение овладело им, словно и сердце его замирало в каком-то пустом пространстве. После двух-трех минут ужасного молчания Дориан повернулся и, подойдя к Аллану, положил ему руку на плечо. «Мне очень жаль вас, алан прошептал он, — «но вы не оставляете мне выбора. Я уже написал письмо. Вот оно. Вы видите адрес? Если вы не поможете мне, я буду вынужден его отправить» вы знаете, каковы будут результаты. Но вы мне поможете. Теперь уж вы не в состоянии мне отказать. Я старался щадить вас. Вы должны отдать мне в этом справедливость. Вы были непреклонны, резки и грубы. Вы обращались со мной так, как не смел обращаться ни один человек, по крайней мере, ни один из оставшихся в живых. Я все это переносил. Теперь моя очередь диктовать условия Кэмпбелл закрыл лицо руками и дрожь пробежала по его телу. «Да, теперь моя очередь диктовать условия, алан Вы знаете их? Дело совершенно просто. Ну, не доводите меня до нервного состояния. Это должно быть сделано. Решайтесь и сделайте то, о чем я прошу». С уст Аллана сорвался стон, и он весь задрожал Тиканье часов на камине, казалось, ему разделяло время на отдельные моменты агонии, из которых каждый был слишком тягостен, чтобы его можно было переносить. Он чувствовал, как будто какой-то железный обруч медленно стягивался вокруг его головы, и будто бесчестие которое ему угрожало, уже обрушилось на него. Рука у него на плече давила его, как свинцовая. Это было невыносимо. Она, казалось, раздавит его. «Ну, Аллан, вы должны решиться сейчас же!» «Я не могу это сделать», — сказал он машинально, словно слова могли изменить положение вещей. «Вы должны! У вас нет иного выбора! Не медлите!» алан еще с минуту колебался. «Там... наверху... есть камин?» «Да, там есть газовый камин со асбестом». «Мне надо съездить домой и привезти кое-что из лаборатории». «Нет, алан Вы не должны выходить отсюда. Напишите, что вам нужно, и мой слуга возьмет Кэпс, ездит к вам и привезет все необходимое». Кэмпбелл написал несколько строк на листе бумаги, вложил его в конверт и адресовал своему ассистенту. Дориан взял записку и внимательно прочитал ее. Затем он позвонил и передал ее Лакею с приказанием, как можно скорее вернуться и привести вещи. Когда закрылась дверь, Кэмпбелл вздрогнул и, встав со стула, подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. В течение почти двадцати минут ни один из них не произнес ни слова. Муха громко жужжала в комнате, а маятник часов стучал, как молот. Когда пробило час, Кэмпбелл обернулся и, взглянув на Дориана Грея, заметил, что у того на глазах были слезы. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то такое, что, по-видимому, возбуждало бешенство алана вы мерзавец «Настоящий мерзавец», — проговорил он. «Молчите, алан Вы спасли мою жизнь», — ответил Дориан. «Вашу жизнь? Боже мой! Что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку, а теперь вы дошли до последней черты, до преступления. Делая то, что я делаю, то, что вы принуждаете меня сделать, я думаю не о вашей жизни». «Ах, Аллан!» — Дориан вздохнул. «Я бы хотел, чтобы у вас была ко мне хоть тысячная доля той жалости, которую я питаю к вам». Сказав это, он отвернулся и стал смотреть в сад. Кэмпбелл ничего не ответил. Минут десять спустя в дверь постучали и вошел лакей, неся ящик красного дерева с химическими препаратами и большой катушкой проволоки, стальной и платиновой. Там были также две какие-то железные скобы, довольно причудливой формы прикажете поставить вещи здесь сэр спросил он кэмболла да ответил дориан и боюсь что у меня есть еще и другое поручение для вас фрэнсис как зовут того человека в ричмонде который поставляет в сселбер орхидеи харден сэр да харден вы должны сейчас же отправиться в ричмонд повидаться с харденом и сказать ему чтобы он прислал вдвое больше орхдей чем я заказал и как можно меньше белых пожалуй совсем не надо белых «День великолепный, Фрэнсис, и Ричмонд — чудесное местечко, а иначе я не затруднял бы вас». «Ни малейшего затруднения, сэр. В котором часу прикажете вернуться?» Дориан взглянул на Кэмпбелла. «Сколько времени займет ваш опыт, Аллан?» — спросил он спокойным, равнодушным голосом. Присутствие третьего лица в комнате, по-видимому, придавало ему особенную бодрость. Кэмпбелл нахмурился и закусил губу. «Около пяти часов», — ответил он вы можете вернуться к половине восьмого фрэнсис или погодите приготовьте мне платье тогда вы можете быть свободны и вечером я не обедаю дома так что вы мне не нужны благодарю вас сэр сказал слуга и вышел из комнаты теперь алан нельзя терять ни минуты как тяжел этот ящик я снесу его вам наверх а выберите другие вещи дориан говорил быстро повелительно кэмп невольно повиновался они вместе вышли из комнаты Когда они добрались до верхней площадки лестницы, Дориан вынул ключ и повернул его в замке. Потом он остановился, и в глазах у него появилось смущенное выражение. Он вздрогнул. «Кажется, я не в силах войти туда, алан прошептал он. «Мне все равно. Вы мне не надобны», — холодно проговорил Кэмпбелл. Дориан полуоткрыл дверь. При этом он увидел искривленное лицо портрета, освещенное солнцем. На полу перед ним лежала разорванная завеса. Дориан вспомнил, что в прошлую ночь, в первый раз в жизни, он забыл закрыть роковую картину. Он хотел было броситься к ней, но сдержался и отошел, содрогаясь. Что это за отвратительная красная роса, мокрая и блестящая, была на одной руке портрета, точно полотно покрылось кровавым потом. Как ужасен был портрет! Он ужаснее, чем этот безгласный труп» навалившийся на стол и с ночи не двинувшийся с места, о чем свидетельствовала чудовищно уродливая тень на покрытом пятнами ковре. Дориан глубоко вздохнул, открыл дверь немного шире и быстро вошел, полузакрывая глаза и отворачивая голову, решив ни разу не взглянуть на мертвеца. Потом, нагнувшись, он поднял пурпурное, вышитое золотом покрывало и набросил его на картину. Он остановился, боясь повернуться — устремляя глаза на сложный узор покрывала. Он слышал, как Кэмпбелл вносил тяжелый ящик, куски железа и другие необходимые ему вещи. И он подумал, не встречался ли когда-нибудь Аллан с бэзилом Холлердом? Если да, то что они думали друг о друге? «Оставьте меня теперь», — проговорил сзади него строгий голос. Дориан повернулся и быстро вышел, заметив только, что мертвец был откинут на стуле и сидел на нем прямо, а Кэмпбелл смотрел в лоснящееся желтое лицо. Спускаясь по лестнице, Дориан слышал, как щелкнул ключ в замке. Был уже восьмой час, когда Кэмпбелл вернулся в кабинет. Он был бледен, но совершенно спокоен. «Я сделал то, о чем вы меня просили», — проговорил он. «А теперь прощайте. Мы никогда больше не увидимся. Вы спасли меня от гибели, алан я никогда этого не забуду сказал дориан просто тотчас по уходе кэмболла он поднялся наверх в комнате стоял удушливый запах азотной кислоты насидевший у стола исчез классика фантастика детективют канал аудиокниги глава пятнадцать в тот же вечер в половине девять Изысканно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, Дорриан Грей, встреченный низкими поклонами лакеев, входил в гостиную леди Нарбор. В висках у него невыносимо стучало, и он чувствовал себя до крайности возбужденным, но он поцеловал ручку у хозяйки со своим обычным, непринужденным и грациозным видом. Быть может, человек никогда не кажется менее принужденным, чем тогда, когда он должен играть роль. Конечно, никто, взглянув на Дориана Грея, не поверил бы, что в предыдущую ночь он пережил трагедию столь же ужасную, как все трагедии нашего века. Эти тонкие точеные пальцы никогда не могли преступно вонзить нож, точно так же, как и эти улыбавшиеся губы не могли восстать на Бога и добро. Дориан и сам не мог не удивляться своей выдержке и на мгновение ощутил острую радость переживания двойственной жизни. Общество было немногочисленное, довольно спешно приглашенная леди Нарбор женщиной очень умной, с остатками истинно выдающегося уродства, как обыкновенно говорил про нее лорд Генри. Она была примерной женой одного из наших скучнейших посланников, похоронив мужа со всеми подобавшими его сану почестями, В мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, и выдав дочерей замуж за богатых, но довольно пошлых людей, Леди Нарборовся отдалась теперь увлечению французской литературой, французской кухней и французским остроумием, в тех случаях, когда могла его раздобыть. Дориан был один из ее особенных любимцев, и она не раз высказывала радость, что не встретила его в своей ранней молодости. «Я знаю, мой милый, что безумно влюбилась бы в вас», — говорила она. «И ради вас, как говорят у нас в Англии, перебросила бы шляпу через мельницу. Но, по счастью, о вас тогда еще никто не знал. Да и шляпки наши были тогда так уродливы, и мельницы так заняты привлечением ветра, что я никогда ни с кем не флиртовала. Впрочем, в этом вина падает всецело на Нарбора. Он был ужасно близорук, а обманывать мужа, который ничего не видит, не доставляет никакого удовольствия». Гости ее в этот вечер были весьма неблестящи. «Дело в том», — объясняла она но прикрываясь довольно потертым веером, «что одна из ее замужних дочерей совершенно неожиданно явилась к ней погостить и, что еще хуже, привезла с собой и своего супруга». «Мне кажется, это не особенно мило с ее стороны», — шептала леди Нарбора. Правда, я сама езжу к ним каждое лето по возвращении из Гамбурга. Но ведь такой старой женщине, как я, необходим от поры до времени свежий воздух. И, кроме того, я право же их встряхиваю. Вы и не знаете, какое они там ведут существование. Это самая настоящая деревенская жизнь. Они рано встают, так как у них много дела, и рано ложатся, так как им не о чем думать. «Со времен королевы Елизаветы по соседству не случилось ни одной скандальной истории, а потому после обеда все они засыпают. За обедом я не посажу вас ни с одним из них. Вы будете сидеть рядом со мной и развлекать меня». Дориан пробормотал изящный комплимент и обвел взглядом комнату. «Да, без сомнения, это была скучная компания». Двоих он прежде никогда не встречал, а остальное общество составляли. Эрнест Гарраден – одна из тех посредственностей средних лет, которые так распространены в лондонских клубах. Личность, лишенная врагов, но искренне нелюбимая своими друзьями. Леди Рокстон – крикливо одетая особо 47 лет, с крючковатым носом, всегда старавшаяся себя скомпрометировать, но до такой степени неинтересная, что к ее большому огорчению – Невозможно было поверить во что-либо, позорившее ее. Миссис Эрлин, шумливая безличность, прелестная заика с венецианскими рыжими волосами. Леди Алиса Чепман, дочь хозяйки, бескусно одетая некрасивая женщина с таким характерно британским лицом, которое, раз увидев, никогда не вспомнишь потом. И муж ее, краснощекий господин с седыми бакенбардами, которые, подобно многим людям его класса, воображал, что необыкновенная веселость могла искупить полнейшее отсутствие мыслей. Дориан уже начал жалеть, что пришел, когда леди Нарбера, взглянув на большие золоченые часы, причудливыми изгибами раскинувшиеся на камине задрапированным лиловую тканью, воскликнула. «Как это бессовестно со стороны Генри оттона так опаздывать? Я нарочно за ним посылала сегодня утром, и он дал слово не заставлять меня ждать напрасно». Ожидание прихода Генри служило уже некоторым утешением, и когда дверь отворилась, и Дориан услышал его медлительный, музыкальный голос, придававший прелесть неискреннему извинению, он перестал испытывать скуку. Но за обедом Дориан ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутой. Леди Нарбо разжурила его за «Оскорбление бедного Адольфа специально для него придумавшего меню», как она уверяла. А лорд Генри взглядывал на него время от времени, удивляясь его молчанию и рассеянному виду. Порою слуга наполнял его бокал шампанским. Дориан жадно пил, но, казалось, его жажда возрастала. Когда подали шофруа, лорд Генри спросил, наконец, «Дориан, что с вами сегодня? Вы как будто сам не свой». «Он, вероятно, влюблен!» — вскричала леди Нарбера. «И боится признаться, чтобы не возбудить моей ревности». «Он совершенно прав. Я, конечно, приревную ревную». «Дорогая леди Нарбора», — улыбаясь, возразил Дориан, «я уже целую неделю не был влюблен, с тех самых пор, как госпожа дефероль уехала отсюда». «Как это вы, мужчины, можете влюбляться в нее?» — воскликнула старая дама. «Я этого никогда не могу понять». «Просто потому, что она напоминает вас, когда вы были девочкой леди Нарбора», — сказал лорд Генри. «Она — единственное звено между нами». И вашими короткими платьями Она не помнит моих коротких платьев, лорд Генри Но я хорошо помню ее в Вине 30 лет тому назад Помню, как она тогда была декультирована Она и теперь еще декультирована Ответил он, беря оливку своими длинными пальцами И когда она одета в очень элегантное платье Она напоминает роскошное издание скверного французского романа Она поистине удивительна и полна неожиданностей а ее способности к семейным привязанностям положительно необыкновенны. Когда умер ее третий муж, волосы у нее от огорчения стали совсем золотыми. «Гарри, как это можно?» — воскликнул Дориан. «Это самое романтическое объяснение», — засмеялась хозяйка. «Но ее третий муж, лорд Генри, разве вы хотите сказать, что Ферроль четвертый?» «Конечно, леди Нарбора». «Я не верю ни одному вашему слову. «Ну так спросите мистера Грея. Он один из ее ближайших друзей». «Правда это мистер Грей?» «Она уверяет меня в этом, леди Нарбора», — сказал Дориан. «Я спросил ее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей, подобно Маргарите Наварской, и не носит ли их на поясе. Она сказала, что нет, потому что ни у одного из них не было сердца». «Четыре мужа! Признаюсь, это уже много рвения». «Много смелости», — я сказал ей, — возразил Дориан. «О, у нее на все хватит смелости, мой милый. А что из себя представляет Ферроль? Я его не знаю». «Мужья очень красивых женщин всегда принадлежат к разряду преступников», — заявил лорд Генри, потягивая вино. Леди Нарбора ударила его веером. «Лорд Генри, меня вовсе не удивляет, что свет считает вас крайне безнравственным». «Какой же это свет?» — спросил лорд Генри, поднимая брови. «Может быть...» «Тот свет. С этим светом я в прекрасных отношениях». «Все, кого я знаю, говорят, что вы крайне безнравственны», — воскликнула старая дама, качая головой. Лорд Генри несколько минут помолчал с серьезным видом. «Просто чудовищно», — проговорил он наконец. «До чего люди в наши дни усвоили привычку говорить правду у человека за спиной». «Ну, он прямо неисправим», — воскликнул Дориан, нагибаясь вперед на своем стуле. «Надеюсь, что и так», — смеясь сказала хозяйка. «Но, право, если вы все так до смешного обожаете мадам де Ферроль, я снова выйду замуж, чтобы не отстать от моды». «Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо», — вмешался лорд Генри. «Вы были слишком счастливы. Если женщина вторично выходит замуж, это значит, что она ненавидела своего первого мужа. Если же мужчина вторично женится, то это от того, что он обожал свою первую жену. «Женщины пытают счастье, мужчины им рискуют». «Нарборо вовсе не был совершенством!» — закричала старая леди. «Если бы он был совершенством, вы бы не любили его!» — последовал ответ. «Женщины любят нас за наши недостатки. Если у нас их довольно, они простят нам все, даже наш ум. Боюсь, что после таких слов вы больше никогда не пригласите меня обедать, леди Нарборо. Но я сказал совершенную правду». «Конечно, это правда, лорд Генри. Если бы мы, женщины, не любили вас за ваши недостатки, то что же было бы со всеми вами? Ни один из вас не был бы женат. Вы бы все остались несчастными холостяками. Правда, это бы вас не очень изменило. Теперь все женатые живут как холостяки, а холостяки как женатые». «Это конец века», — проговорил лорд Генри. «Конец всего света», — ответила хозяйка. «Я бы хотел, чтобы был конец всего света», — сказал Дориан со вздохом. «Жизнь — это большое разочарование». «А, мой друг!» — воскликнула леди Нарбера, надевая перчатки. «Не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда мужчина говорит это, значит, жизнь исчерпала его. Лорд Генри очень скверный человек, и мне подчас самой хочется стать такой же, как он. Но вы созданы, чтобы быть хорошим. Вы выглядите таким хорошим». «Я должна найти вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грей следовало бы жениться?» «Я ему всегда это говорю, леди Нарбора», — сказал лорд Генри с поклоном. «Ну, так мы поищем ему подходящую партию. Я сегодня же старательно просмотрю де Брет и составлю список всех подходящих невест». «С указанием их возраста, леди Нарбора?» — спросил Дориан. «Конечно, с возрастами, только слегка редактированными. Но торопиться не следует». «Я хочу, чтобы это был, как выражается газета «Монинпост», равный союз, и чтобы вы оба были счастливы!» «Какие глупости люди говорят о счастливых браках!» — воскликнул лорд Генри. «Человек может быть счастлив с любой женщиной, пока он ее не любит!» «Ах, какой вы циник!» — воскликнула старая леди, отодвигая свой стул и кивая леди Рокстон. «Вы должны на днях опять прийти ко мне обедать!» «Вы в самом деле великолепное тоническое средство, гораздо лучше, чем то, которое мне прописывает сэр Эндрю. Но вы сами должны мне сказать, кого бы вы желали здесь встретить. Я хочу, чтобы это было самое приятное общество». «Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым», — ответил лорд Генри. «Или, пожалуй, тогда пришлось бы ограничиться одним только дамским обществом». «Боюсь, что так», — сказала она со смехом, вставая. «Тысяча извинений, дорогая леди Рокстон. Я не заметила, что вы еще не кончили ваши папиросы». «Ничего, леди Нарбора. Я курю слишком много. В будущем я буду умеренней». «Пожалуйста, не делайте этого, леди Рокстон», — сказал лорд Генри. «Умеренность — это скучный обед. Излишество — это пир». Леди Рокстон с любопытством взглянула на него. «Вы должны зайти как-нибудь днем и объяснить мне это, лорд Генри».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 Ее ножки очень красивы, но они отнюдь не из глины, из белого фарфора. Они прошли через огонь, а то, что огонь не разрушает, он закаляет. Она многое испытала. Сколько времени она замужем? По ее словам, целую вечность. По сведениям же, подчерпнутым из ежегодника английской титулованной знати, кажется, лет десять. Но 10 лет с манмоутом могли показаться вечностью. Кто же еще придет?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 Воспоминание, как ужасная болезнь, разъедало его душу. По временам ему казалось, что он видит устремленные на него глаза бэзила Холуэрда. Однако же он чувствовал, что не может здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона его смущало. Он стремился в такое место, где бы его никто не знал. Ему хотелось убежать от самого себя. «Я пойду в другое заведение», — сказал он после паузы. «На верфи?» да.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 не стоит вздохнул адриан синглтон мне не хочется возвращаться к чему я здесь совершенно счастлив вы мне напишите если вам что-нибудь понадобится не так ли сказал дориан помолчав может быть ну покойной ночи покойной ночи ответил молодой человек поднимаясь по ступеням и вытирая свой запекшийся рот платком дориан пошел к дверям с выражением страдания на лице В то время, как он отодвигал занавеску, циничный смех сорвался с накрашенных губ женщины, взявшей деньги. «Вот, идет! Продавший душу дьяволу!» – прошипела она, хрипло икая. «Проклятая!» – отозвался он. «Не смей меня так называть!» – она щелкнула пальцами. «А ты хотел бы, чтоб тебя величали прекрасным принцем, не правда ли?» – крикнула она ему вслед. При ее словах дремавший матрос вскочил на ноги и дико посмотрел по сторонам. «Во!» Звук захлопнувшейся двери донесся до его ушей. Он бросился вон, в догонку Дориан Грей быстро пошел вдоль набережной под моросившим дождем. Его встреча с Адрианом Синглтоном взволновала его, и он стал думать, действительно ли он виноват в разрушении этой юной жизни, как сказал ему бэзил Холуэрт с таким оскорбительным упреком. Он закусил губу, и на несколько секунд глаза его стали печальными. Однако же... В конце концов, что ему было за дело до всего этого? Дни наши и без того короткие, чтобы еще брать на свои плечи ответственности за чужие грехи. Каждый человек живет своей собственной жизнью и платит за нее своей ценой. Только жаль, что иногда приходится слишком часто расплачиваться за одну единственную ошибку. И платить надо все снова и снова. В своих расчетах с людьми судьба никогда не считала себя удовлетворенной. По уверению психологов, бывают моменты, когда страсть к пороку или к тому, что люди называют пороком, так овладевает нашим существом, что каждый фибр тела и каждая клетка мозга как бы движутся страшным импульсом. Такие моменты люди теряют свободу воли. Они движутся к своему роковому концу, как автоматы. Они лишены выбора. Сознание в них или убито или же только затем и живет, чтобы усилить привлекательность бунта и сделать ярче соблазн непослушания. Ведь все грехи, как неустанно напоминают нам богословы, суть лишь грехи непослушания. Когда гордый дух, утренняя звезда зла, отпал от неба, он отпал, как непокорный. Ничего не чувствуя, весь углубленный в мысли о зле, с помутившимся рассудком и с жаждущей возмущения душой, Дориан Грей спешил вперед, ускоряя шаги. Но в ту самую минуту, когда он свернул в сторону под темную арку, часто служившую ему для сокращения пути к сомнительному притону, куда он и теперь направлялся, он вдруг почувствовал, как кто-то схватил его сзади, и прежде чем он успел подумать о защите, он оказался прижатым к стене, и чья-то грубая рука сжала ему горло. Он стал отчаянно отбиваться, и с невероятным трудом ему удалось разжать вцепившиеся в него пальцы. В ту же секунду он услышал звук взводимого курка и увидел блеснувшее гладкое дуло револьвера, направленного ему в голову, и силуэт приземистого человека. «Что вам надо?» — прохрипел он. «Стойте спокойно», — ответил человек. «Если вы только тронетесь с места, я застрелю вас». «Вы с ума сошли? Что я вам сделал?» «Вы погубили жизнь Сибиллы последовал ответ. «А Сибилла Вен была моя сестра. Она лишила себя жизни, я это знаю. В ее смерти виноваты вы. из за это я поклялся вас убить. Целые годы я разыскивал вас. У меня не было никаких указаний, никакого следа. Двое людей, которые могли указать вас, уже умерли. Я не знал о вас ничего, кроме ласкательного имени, которым она вас называла. Сегодня...» «Случайно я услыхал его!» «Кайтесь в своих грехах, так как в эту ночь вы умрете!» Дориан Грей замер от страха. «Я никогда не знал такой женщины!» — пробормотал он. «Никогда не слышал о ней! Вы их сошли с ума!» «Лучше покайтесь в своем преступлении, потому что вы умрете сейчас!» «Это так же верно, как то, что я, Джим Свен!» Момент был ужасный. Дориан не знал, что сказать и что сделать». «На колени!» — закричал человек. «Даю вам одну минуту на молитву, не более. Сегодня я отплываю в Индию, но раньше я должен свершить свое дело. Одна минута, не более». У Дориана опустились руки. Парализованный страхом, он не знал, что предпринять. Вдруг безумная надежда мелькнула у него в мозгу. «Стойте!» — закричал он. «Сколько времени прошло со смерти вашей сестры? Говорите скорее!» 18 лет!» — ответил человек. «Почему вы об этом спрашиваете? Причем тут года!» 18 лет!» — рассмеялся Дориан Грей, и в голове у него послышалось торжество. 18 лет! Подведите меня к фонарю и взгляните мне в лицо!» Джеймс вен поколебался с минуту, не понимая, в чем дело. Затем схватил Дориана Грея и потащил его из подарки. Тусклый, колеблющийся от порывов ветра свет был все-таки достаточен, чтобы показать Джемсу его мнимое страшное заблуждение. Ибо лицо человека, которого он собирался убить, сияло цветущим отрочеством, незапятнанной чистотой юности. Ему с трудом можно было дать 20 лет. Он выглядел немного старше, чем была Сибилла, когда они расстались так много лет тому назад. Было ясно, что не этот человек разбил ее жизнь». Джеймс выпустил свою жертву и отступил. «Боже мой!» — воскликнул он. «Я готов был убить вас!» Дориан Грей глубоко вздохнул. «Вы были на шаг от ужасного преступления», — проговорил он, сурово глядя на Джеймса. «Пусть это послужит вам уроком, чтобы вы не брали в свои руки правосудие». «Простите меня, сэр!» — прошептал Джеймс Уэн. «Я был введен в заблуждение». «Случайное слово, услышанное мною в этом проклятом вертепе, навело меня на ложный след. «Лучше вернитесь домой и спрячьте куда-нибудь этот револьвер, иначе вы попадете с ним в беду», сказал Дориан, поворачиваясь и медленно продолжая путь по улице. Джеймс Вэн в ужасе стоял на тротуаре. Он дрожал с головы до ног. Немного спустя темная тень, кравшаяся вдоль сырой стены, выступила на свет и, крадучись, подошла к нему». Он почувствовал на своем плече чью-то руку и, вздрогнув, оглянулся. Это была одна из женщин, пьянствовавших за прилавком. «Почему ты не убил его?» — прошипела она, приближая к нему свое испитое лицо. «Я знала, что ты пошел за ним, когда ты выбежал от Дели. Дурак! Ты должен был его убить! У него куча денег, и он большой негодяй!» «Он не тот, кого я ищу», — ответил Вэн. «А денег мне не надо». Мне нужна жизнь одного человека. Тому жизнь, кого я ищу, должно быть теперь около 40. Этот же почти еще мальчик. Слава богу, что я не пролил его крови. Женщина извичительно засмеялась. «Ха -ха -ха, почти еще мальчик, сказала она. Да ведь уже почти 18 лет прошло с тех пор, как прекрасный принц сделал меня такой, какая я теперь. Ты лжёшь, вскрикнул Джейн Свен. Она подняла руку к небу. «Вот перед Богом я говорю правду», — ответила она. «Перед Богом?» «Отними же меня язык, если это не так. Он самый подлый изо всех, кто приходит сюда. Говорят, что он продал себя дьяволу за красивое лицо. Я встретила его почти 18 лет тому назад. С тех пор он мало изменился. Не то что я...» — прибавила она, печально ухмыляясь. «Ты клянешься в этом?» «Клянусь!» — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ. «Но не выдавай меня ему!» — молила она. «Я боюсь его! И подари мне монетку на ночлег!» Он с бранью отпрянул от нее и кинулся к углу улицы, но Дориан Грей уже исчез. Когда Джеймс оглянулся, женщины также не было. Глава 17. Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее в Селби-Рояль, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмут, которая находилась в числе его гостей вместе со своим мужем, изнуренным человеком лет 60 Был час вечернего чая, и нежный свет большой лампы в кружевном абажуре, стоявшей на столе, озарял тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза, за которым председательствовала герцогиня. Ее белые ручки мило двигались среди чашек, а полные красные губы улыбались чему-то, что нашептывал ей Дориан. Лорд Генри раскинулся в плетеном кресле, отделанном шелком, и смотрел на них. На диване персикового цвета сидела леди Нарбора, делая вид, что слушает рассказы герцога о последнем бразильском жуке, которого он прибавил к своей коллекции. Трое каких-то юношей в изящных смокингах угощали печеньем дам. Гостей было 12 человек, и на завтрак ждали еще. «О чем вы там разговариваете?» — спросил лорд Генри, подходя к столу и ставя свою чашку. «Надеюсь, Дориан говорил вам, Глэдис, о моем плане заново окрестить все вещи. Это восхитительная идея». «Но я не имею никакого желания переменять свое имя, Гарри», — возразила герцогиня, взглядывая на него своими чудными глазами. «Я совершенно довольна своим именем» и уверена, что мистер Грей также доволен своим. «Дорогая моя Глэдис, я ни за что на свете не изменил бы ни того, ни другого имени. Они оба совершенны. Я имел в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для петлицы. Это был прелестный, пятнистый цветок, привлекательный, как семь смертных грехов. По рассеянности я спросил одного из садовников, как цветок называется». Он ответил, что это был прекрасный сорт робинзонианы или что-то ужасное в этом роде. «Это печальная истина, но мы утратили способность давать вещам красивое название. Название — это все. Я никогда не спорю о поступках. Я только спорю против слов. Вот почему я ненавижу реализм в литературе. Человек, называющий лопату лопатой, «Должен быть обречен всю жизнь работать ею. Это единственное, на что он годится». «В таком случае, какое же имя мы должны дать вам, Гарри?» — спросила герцогиня. «Его имя Принц Парадокс», — сказал Дориан. «Вот это подходящее имя!» — воскликнула герцогиня. «Я и слышать об этом не желаю», — засмеялся лорд Генри, опускаясь в кресло. «От ярлыка нет спасения нигде. Я отказываюсь от титула». «Каролине вправе отрекаться», сорвалось как предостережение с прекрасных уст. «Вы хотите, чтобы я защищал свой трон?» «Да». «Я не говорю парадоксов, я предрекаю грядущие истины». «По-моему, современное заблуждение лучше», отозвалась она. «Вы меня обезоруживаете, Глайдис», воскликнул он, заражаясь ее своенравным настроением. «Я отнимаю у вас щит, Гарри, но не ваше копье». «Я никогда не сражаюсь с красотой», — проговорил он, делая легкое движение рукой. «В этом ваша ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы слишком высоко цените красоту». «Как вы можете это говорить?» «Правда, я допускаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, по-моему, лучше уж быть добродетельным, чем некрасивым». «Так значит, уродство — один из семи смертных грехов», — воскликнула грецогиня. «Куда же делось ваше сравнение с Орхидеей?» «Уродство. Одна из семи смертных добродетелей, Гладис. Вы, как добрый Тори, не должны умолять их. Пиво, Библия и семь смертных добродетелей сделали Англию тем, что она есть». «Вы, значит, не любите родины?» – спросила она. «Я живу в ней». «Чтобы лучше ее бронить». «Разве вам хочется, чтобы я согласился с приговором Европы?» – спросил он. Что же говорит она с Европа? Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл там лавочку. Уж не ваше ли это открытие, Гарри? Уступаю его вам. Я не могу им воспользоваться. Оно слишком правдиво. Вам нечего бояться. Наши соотечественники не узнают описаний. Они практичны. Они скорее хитры, чем практичны. Когда они сводят свой баланс, они погашают глупость богатством, а порог лицемерием. И все-таки мы совершили великие дела. Великие дела нам навязали, Глэдис. Мы несли их бремя. Только до биржи. Герцогиня покачала головой. Я верю в нашу расу. Она представляет собой пережиток предприимчивости. Она еще может развиваться? Упадок меня больше привлекает. Ну, а искусство? Спросила она. Оно болезнь. А любовь? Иллюзия. А религия? Модная замена веры Вы скептик? Никогда Скептицизм, начало веры Что же вы такое? Определить значит ограничить Дайте мне хоть нить Нити всегда обрываются Вы бы заблудились в лабиринте Вы меня пугаете Поговорим о чем-нибудь другом Наш хозяин Превосходная тема для разговора Много лет тому назад Он был прозван прекрасным принцем «Ах, не напоминайте мне об этом!» — воскликнул Дориан Грей. «Наш хозяин не особенно любезен сегодня», — ответила герцогиня краснее. «Кажется, он думает, что Монмуд женился на мне исключительно из-за научных соображений, как на лучшем экземпляре современных бабочек». «Но надеюсь, он не проткнет вас булавкой», — сказал, смеясь Дориан. «О, моя горничная делает это всегда, мистер Грей, когда она мной недовольна». «Из-за чего же она бывает вами недовольна, герцогиня?» «Из-за самых пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обыкновенно из-за того, что я вхожу без 10 минут 9 и говорю ей, что я должна быть одета к половине девятого». «Как это несправедливо с ее стороны! Вам бы следовало рассчитать ее». «Я не смею, мистер Грей, ведь она придумывает для меня шляпки. Помните мою шляпку на гарден-пати у леди хилстон Вы, конечно, не помните, но все же это очень мило, что вы притворяетесь, будто помните». «Ну, так она сделала эту шляпку из ничего». «Все хорошие шляпки делаются из ничего». «Как и все хорошие репутации, Глэдис», — вставил лорд Генри. «Каждый успех в обществе порождает врага. Надо быть посредственностью, чтобы заслужить популярность». «Только не у женщин», — возразила герцогиня, качая головой «А женщины правят миром. Уверяю вас, мы не выносим посредственностей. Мы, женщины, как сказал кто-то, любим ушами, точно так же, как вы, мужчины, любите глазами». «Если вообще вы когда-нибудь любите...» «Мне кажется, что мы никогда не делаем ничего другого», – прошептал Дориан. «А, тогда, значит, вы никогда не можете действительно любить, мистер Грей», – ответила герцогиня с притворной грустью. «Дорогая глейдис как можно так говорить?» – воскликнул лорд Генри. «Нежное чувство живет повторениями, а повторение превращает страсть в искусство. Кроме того, каждый раз, когда чувствуешь, что любишь...» «Любишь впервые. Перемена объектов любви не нарушает единство страсти, она только углубляет ее. В лучшем случае в жизни выпадает на нашу долю только одно большое чувство, и тайна жизни заключается в том, чтобы как можно чаще повторять это чувство». «Даже и тогда, когда это чувство заставляло когда-то страдать, Гарри?» – спросила герцогиня после паузы. «Особенно» когда оно заставляло страдать, ответил лорд Генри. Герцогиня обернулась и посмотрела на Дориана Грея с каким-то странным выражением во взгляде. «Что скажете вы об этом, мистер Грей?» осведомилась она. Дориан помолчал с минуту, потом откинул голову и засмеялся. «Я всегда соглашаюсь с Гарри, герцогиня». «Даже когда он не прав?» «Гарри всегда прав». «И его философия делает вас счастливым». «Я никогда не искал счастья. Кто жаждет счастья? Я искал наслаждения. И находили его, мистер Грей?» «Часто, слишком часто», — герцогиня вздохнула. «Я же ищу только покоя», — проговорила она. «И если я не пойду сейчас переодеваться, я буду лишена его сегодня». «Позвольте мне срезать вам несколько орхидей, герцогиня», — сказал Дориан, встал и направился в другой конец оранжереи. «Вы бессовестно с ним флиртуете», — сказал своей кузине лорд Генри. «Вам бы следовало быть осторожнее. Он чересчур обаятелен». «Если бы он не был обаятелен, то не было бы и битвы». «Значит, Эллен против Эллена». «Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину». «Они были побеждены». «Есть вещи более страшные, чем поражение», — ответила она. «Вы скачете, сломя голову». «Быстрота пробуждает жизнь!» «Я запишу это сегодня в своем дневнике». «Что?» «Что обжегшийся ребенок стремится к огню». «Я даже не опалена. Мои крылья не тронуты». «Вы пользуетесь крыльями для чего угодно, но только не за тем, чтобы улететь». «Смелость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое переживание». «У вас есть соперник». «Кто?» — он засмеялся. «Леди Нарбора», — шепнул он. Она его обожает. «Вы будете мои опасения. Обращение к древности для нас, романтиков, опасно». «Романтиков? Вы во всеоружии научных методов». «Нас воспитали мужчины». «Но не объяснили вас». «Определите же нас», бросила она вызов. «Сфинксы без загадки». Она посмотрела на него, улыбаясь. «Как долго не возвращается мистер Грей», сказала она. «Пойдем, поможем ему». Я ему не сообщила, какого цвета будет мое платье. «А, вы должны подобрать платье к его цветам, Гладис». «Это было бы преждевременной уступкой». «Романтическое искусство всегда начинает с конца». «Я должна обеспечить себе отступление». «По примеру, парфян». «Парфяне нашли спасение в пустыне. Я бы не могла это сделать». «Женщинам не всегда предоставляется выбор», — ответил он, — Но едва он успел окончить фразу, как из дальнего конца оранжереи донесся заглушенный стон, сопровождаемый глухим звуком падения тяжелого тела. Все вскочили. Герцогиня стояла в ужасе без движения. Лорд Генри с испугом во взоре ринулся сквозь чащу пальм и нашел Дориана Грея лицом вниз, на каменном полу в глубоком обмороке. Его тотчас же перенесли в голубую гостиную и положили на диван. Через несколько минут он пришел в себя и удивленным взглядом обвел комнату. «Что случилось?» – спросил он. «О, я вспоминаю. В безопасности ли я здесь, Гарри?» – он задрожал. «Дорогой мой Дориан», – ответил лорд Генри, – «вы просто лишились чувств, вот и все. Вы, вероятно, переутомились. Вам лучше не спускаться вниз к обеду. Я заменю вас». «Нет, я приду», – сказал Дориан, вскакивая на ноги. «Я предпочитаю сойти вниз». «Я не должен оставаться один». Он ушел в свою комнату и переоделся. За столом он был необыкновенно весел и беспечен, но по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая виденное им белое, как платок, лицо Джеймса Вэна, прижавшееся к стеклу оранжереи и наблюдавшее за ним. Классика, фантастика, детектив. youtube канал аудиокниги. Глава 18. На другой день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, томясь от ужаса и словно чуя приближение смерти, но в то же время оставаясь совершенно равнодушным к жизни. Сознание, что его травят, заманивают в сети, выслеживают, начинало им овладевать. Стоило занавескам колыхнуться от ветра, как он уже вздрагивал. Осенние листья, налетавшие порою на свинцовую раму окна, казались ему воплощениями его собственных, неосуществленных порывов, безумных угрызений его совести. Закрывая глаза, он снова видел лицо матроса, смотрящее на него сквозь влажное стекло оранжереи, и с новою силой ужас, казалось, сжимал его сердце. Но... Может быть, это лишь его воображение вызвало призрак мести из глубины ночи и создало отвратительный образ возмездия. Действительная жизнь – это хаос, но в воображении есть всегда что-то беспощадно логичное, и воображение вызвало в нем тревогу совести за совершенные преступление и заставило видеть грозный призрак расплаты за каждое из них. В мире обычных фактов зло не наказывается так же, как и добро не награждается. Успех дается сильному, неудача слабому. Вот и все. И если бы кто-нибудь чужой бродил вокруг дома, он был бы замечен прислугой или сторожами. Если бы цветники оказались измятыми, садовники доложили бы об этом. Да, это просто была фантазия. Не вернулся же брат сибил Вен, чтобы убить его. Он отплыл на своем корабле и в какую-нибудь бурную ночь на дне Дориану нечего было бояться Джеймса Вена, ведь этот человек не знал, не мог знать, кто он такой. Маска юности спасла его. И все-таки, если даже это и была лишь иллюзия, как страшно было подумать, что совесть могла вызвать такие фантомы, облечь их в такую реальную форму и заставить их двигаться перед человеком. Какой мукой стала бы жизнь Дориана, если бы днем и ночью тени его преступлений стали вставать из темных углов, издеваясь над ним, шепча ему на ухо во время перов и ледяной рукой пробуждая его ночью от сна? При одной этой мысли Дориан бледнел от ужаса, и ему становилось холодно. «О, в какой безумный миг иступления убил он своего друга!» «Как ужасно самовоспоминание об этом событии!» Оно снова стояло у него перед глазами. Каждая безобразная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из мрачного подземелья времени вставала кроваво-багровая тень его преступления. Войдя в шесть часов в комнату к Дориану, лорд Генри застал его в горьких слезах, словно сердце его разбивалось. Только на третий день решился Дориан выйти из дому. В ясном хвойном воздухе зимнего утра было что-то такое, что возвратило ему бодрость и жизнерадостность. Но перемену в настроении вызвали не одни лишь окружающие внешние условия. Его собственная натура возмутилась против избытка страданий, нарушавших полноту его покоя. Так всегда бывает с утонченными темпераментами. Их сильные страсти – должны найти себе исход или заглохнуть. Они или порабощают человека, или сами умирают. Мелкие горести и мелкая любовь живучи, великая же любовь и великие страдания разрушают себя своей полнотой. Кроме того, Дориан убедил себя, что он – жертва запуганной фантазии, и теперь оглядывался на свои страхи с некоторым презрительным сожалением. После завтрака он в течение часа гулял с герцогиней по саду, а затем поехал через парк, чтобы присоединиться к охотникам. Хрупкий иней, точно соль, лежал на траве. Небо напоминало опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая пленка льда окаймляла ровное, поросшее тростниками озеро. На опушке соснового леса Дориан увидел сэра Джеффри Клоустона, брата герцогини, выбрасывавшего из ружья два пустых патрона. Дориан выпрыгнул из экипажа и, приказав Груму отвезти лошадь домой, направился к своему гостю по колючему кустарнику и засохшему папоротнику. «Хорошо поохотились, Джеффри?» — спросил он. «Очень. Птица, должно быть, улетела в равнины. Надеюсь, что после завтрака будет лучше, когда мы перейдем на новое место». Дориан пошел рядом с ним. Резкий ароматный воздух, коричневые и красные огоньки, мелькавшие по лесу. Хриплые крики загонщиков, раздававшиеся время от времени и следовавшие за ними четкие звуки выстрелов, пленяли Дориана и наполняли его восхитительным ощущением свободы. Он весь отдался чувству беззаботного счастья и беспечной радости. Вдруг из-за большого стога сена ярдых в двадцати перед ними выскочил заяц с поднятыми черными на концах ушами и длинными задними лапками. Заяц стрелой полетел в чащу ольховника Сэр Джеффри приложил ружье к плечу Но в грациозных движениях животного Было что-то странно очаровавшее Дориана Грея И он вдруг закричал «Не убивайте его, Джеффри! Пусть он останется жить!» «Что за глупости, Дориан!» Засмеялся его спутник И в тот момент, когда заяц достиг рощи, он выстрелил Раздался двойной крик Ужасный крик раненого зайца и еще более страшный крик смертельно раненого человека. «Боже мой! Я попал в загонщика!» — воскликнул сэр Джеффри. «Что это за осел, который становится под выстрелами? Прекратите там стрельбу!» — закричал он во весь голос. «Ранили человека!» Главный егерь бегом пробежал с хлыстом в руке. «Где, сэр? Где он?» — кричал он. В ту же минуту стрельба прекратилась по всей линии. «Здесь», — ответил злобно сэр Джеффри, направляясь к чаще, — «и к чему это вы пускаете своих людей вперед? На весь день испорчена теперь моя охота». Дориан наблюдал, как они углубились в ольховую рощу, топча побеги, раздвигая ветви. Через несколько минут они снова показались, волоча за собой на солнечный свет тело человека. Дориан в ужасе отвернулся. Ему казалось, что несчастье за ним ходит следом. Он слышал, как сэр Джеффри спрашивал, действительно ли человек умер, слышал и утвердительный ответ. Он не мог закончить вопрос. «Боюсь, что так», — ответил лорд Генри. «Весь заряд попал ему в грудь. Он, вероятно, умер почти мгновенно. Пойдемте домой». Они пошли рядом по направлению к аллее, и ярдов около 50 прошли, не произнося ни слова. Потом Дориан взглянул на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом, — Это дурное предвещание, Гарри. Очень дурное. — Что такое? — спросил лорд Генри. — Ах, этот несчастный случай. Друг мой, ничего не поделаешь. Парень сам виноват. Зачем становился под выстрелы? Кроме того, мы-то уж тут совсем ни при чем. Джеффри, конечно, был довольно неловок. Стрелять по загонщикам не годится. Это заставляет предполагать, что человек вообще-то плохо стреляет а Джеффри, напротив, стреляет отлично, и у него очень хороший прицел. Впрочем, говорить об этом случае совершенно бесполезно». Дориан покачал головой. «Это дурное предвещание, Гарри. Я чувствую, что-то ужасное должно случиться с кем-нибудь из нас. Может быть, со мной», — прибавил он, закрывая рукою глаза с жестом страдания. Лорд Генри засмеялся. «Единственная ужасная вещь на свете — это скука, Дориан. Это единственное преступление, за которое нет прощения. Но мы, по-видимому, от него застрахованы, если только эти господа не вздумают обсуждать происшествие за обедом. Надо будет им сказать, что на эту тему наложен запрет. Что же до предзнаменований, то их вообще не существует. Судьба не посылает нам вестников». Она для этого слишком мудра или слишком жестока. Кроме того, ну что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Нет никого, кто бы с восторгом не поменялся с вами местом. Нет такого, с кем я не поменялся бы, Гарри. Не смейтесь, я говорю вам правду. Злополучный крестьянин, который только что умер, в лучшем положении, чем я». Я не боюсь смерти. Меня страшит лишь ее приближение. Ее чудовищные крылья как будто уже веют вокруг меня в свинцовом воздухе. Боже мой! Вы не видите человека там, за деревьями. Он смотрит на меня. Он ждет меня. Лорд Генри посмотрел в том направлении, куда указывала дрожащая рука в перчатке. «Да», — проговорил он, улыбаясь, — «я вижу. Там вас ожидает садовник». Вероятно, он хочет спросить, какие цветы желаете вы сегодня к столу. «Как вы ужасно стали нервны, мой милый. Вы должны показаться моему доктору, когда мы вернемся в город». Дориан облегченно вздохнул, узнавши в подходившем садовника. Садовник приподнял шляпу, с некоторым колебанием взглянул на лорда Генри, затем вынул письмо и протянул его своему господину. «Ее светлость приказала мне подождать ответа», — прошептал он. Дориан положил письмо в карман. «Скажите ее светлости, что я иду домой», — холодно проговорил он. Садовник повернулся и быстро направился к дому. «Как женщины любят делать опасные вещи», — засмеялся лорд Генри. «Это одно из качеств, которыми я особенно восторгаюсь. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на нее смотрят». «Как вы любите говорить опасные вещи, Гарри!» «В настоящем случае вы совершенно ошибаетесь. Мне очень нравится герцогиня, но я не люблю ее». «А герцогиня очень вас любит, но вы ей не слишком нравитесь, так что вы в равных условиях». «Вы сплетничаете, Гарри, а для сплетен никогда не бывает оснований». «Основание всякой сплетни есть вера в безнравственность», — сказал лорд Генри, закуривая папиросу. Ради эпиграммы и афоризма, Гарри, вы готовы принести в жертву кого угодно. «Мир идет на этот жертвенник по собственному желанию», — последовал ответ. «Я бы хотел полюбить», — воскликнул Дориан с глубоким пафосом в голосе, «но я, кажется, потерял страсть и позабыл, что такое желание. Я слишком сосредоточился на самом себе. Моя собственная личность стала мне в тягость, Мне хочется убежать, уйти, забыться. С моей стороны было глупостью приезжать сюда. Кажется, я пошлю телеграмму Гарви, чтобы он приготовил мне яхту. На яхте чувствуешь себя в безопасности. — В безопасности от чего, Дориан? Вы в какой-то тревоге. Почему не сказать мне, в чем дело? Вы знаете, что я бы помог вам. — Я не могу сказать вам, Гарри, — печально ответил Дориан. Да, и по всей вероятности, это все моя собственная фантазия. Этот несчастный случай расстроил меня. Я имею скверное предчувствие, что подобное может случиться и со мною». «Какие глупости!» «Надеюсь, что это глупости, но не могу побороть предчувствие А вот и герцогиня. Прямо Артемида в современном костюме. Видите, мы вернулись, герцогиня». «Я обо всем слышала, мистер Грей», — ответила она бедный джеффри ужасно расстроен и кажется вы просили его не убивать зайца как это странно да это было очень странно не знаю что заставило меня попытаться остановить его каприз должно быть заяц казался миловиднейшим изо всех живых существ но мне жаль что вам рассказали об этом случае это неприятная тема это досадная тема вмешался лорд генри она не имеет никакой психологической ценности «Вот если бы Джеффри нарочно его убил, было бы очень интересно. Я бы хотел познакомиться с кем-нибудь, кто совершил настоящее убийство». «Какой вы ужасный, Гарри!» — закричала герцогиня. «Не ли, мистер Грей? Гарри? Мистеру Грею опять дурно. Он сейчас лишится чувств!» Дориан сделал над собой усилие, выпрямился и улыбнулся. «Это ничего, герцогиня!» — прошептал он. «Мои нервы ужасно развинчены вот и все!» Пожалуй, я слишком много сегодня утром гулял. Я не слыхал, что сказал Гарри. Что-нибудь очень дурное. Вы должны мне это рассказать. Как-нибудь в другой раз. Теперь же мне кажется следует немного прилечь. Вы меня извините, не правда ли?» Они подошли к широким ступеням, ведущим от оранжереи на террасу. Как только стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри обернулся и взглянул на герцогиню своими темными глазами. «Очень вы влюблены в него?» — спросил он. Несколько мгновений она не отвечала и смотрела на расстилавшийся перед нею пейзаж. «Я сама хотела бы знать», — выговорила она наконец. Он покачал головой. «Знание оказалось бы роковым. Неизвестность именно и пленяет. Дымка тумана, — всему сообщает Чары. В тумане можно сбиться с дороги». «Все дороги сходятся в одном пункте, дорогая моя Гладис». «В каком?» «В разочаровании». «Оно было дебютом моей жизни», — сказала она со вздохом. «Оно явилось к вам в венце». «Мне уже надоели клубничные листья». «Они вам идут». «Только на людях». «Вы бы не могли обойтись без них», — заметил лорд Генри. «Я и не расстанусь ни с одним лепестком». «Монмоут имеет уши». «Старость туга на ухо». «Разве он никогда не ревновал?» «О, если бы он ревновал!» Лорд Генри осмотрелся по сторонам, как бы что-то отыскивая. «Что вы ищете?» — спросила герцогиня. «Шарик от вашей рапиры», — ответил он. «Вы его оборонили». Она засмеялась. «Маска еще на мне». «Она делает ваши глаза еще прелестнее». Она снова засмеялась. Зубы ее блеснули, как белые зернышки в алом плоде. Наверху в своей комнате Дориан Грей лежал на диване. Каждый фибр его тела дрожал от ужаса. Жизнь вдруг сделалась для него отвратительным, непосильным бременем. Трагическая смерть несчастного загонщика, убитого в роще как дикое животное, казалась Дориану предвестием его собственной смерти. Циничная шутка лорда Генри почти заставила его лишиться чувств. Пять часов Дориан позвонил, и когда пришел слуга, он приказал ему уложить вещи к вечернему экспрессу в город и заказать экипаж к половине девятого. Он твердо решил не проводить больше ночи в Селби-Рояль. Это было зловещее место. Смерть бродила здесь при солнечном свете. Трава в лесу была запятнана кровью. Затем Дориан написал записку лорду Генри, извещая, что он уезжает в город посоветоваться с доктором и прося заняться гостями во время его отсутствия. Когда он вкладывал записку в конверт, в дверь постучали, и лакей доложил ему, что главный егерь желает его видеть. Дориан нахмурился и закусил губу. «Пустите его сюда», — пробормотал он после некоторого колебания. Лишь только егерь вошел, Дориан вынул из ящика свою чековую книжку и раскрыл ее перед собою. «Вы, наверное, пришли по поводу несчастного утреннего происшествия, Торнтон», сказал он, берясь за перо. «Да, сэр», — ответил егерь. «Что же, после убитого осталась жена? Кто-нибудь из родственников зависел от него», — скучающе спросил Дориан. «Если да, то я не хотел бы оставить их в нужде и пошлю им сумму, какую вы найдете необходимой». «Мы не знаем, кто он такой, сэр. Поэтому-то я и осмелился прийти к вам». «Не знаете, кто он?» — рассеянно проговорил Дориан. «Что вы хотите сказать? Разве он не был одним из ваших людей?» «Нет, сэр. Я никогда прежде его не видел. Он похож на матроса, сэр». Перо выпало из рук Дориана, и он почувствовал, что сердце его вдруг остановилось. «Матрос?» — вскрикнул он. «Вы говорите «матрос». «Да, сэр. У него такой вид, будто он служил во флоте» татуированные знаки на обеих руках. «Было при нем что-нибудь найдено?» — спросил Дориан, наклоняясь вперед и глядя на егеря испуганными глазами. «Что-нибудь, что указывало бы на его имя? Деньги, сэр, совсем пустяки. И шестизарядный револьвер. Имени никакого не было. Человек приличного вида, но грубоватый. Мы думаем, какой-нибудь матрос». Дориан вскочил на ноги. Ужасная надежда вдруг вспыхнула в нем. Он безумно за нее ухватился. «Где тело?» — воскликнул он. «Скорее! Я должен его видеть, немедленно!» «Оно в пустой конюшне, при ферме, сэр. Люди неохотно пускают к себе в дом покойников. Они говорят, что мертвое тело приносит беду. При ферме! Сейчас же отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите какому-нибудь груму, чтобы оседлал мне лошадь. Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Это будет скорее». Меньше чем через четверть часа Дориан Грей быстро мчался по длинной аллее. Деревья, казалось, проносились мимо него в призрачной процессии, а дикие тени бросались поперек его пути. Один раз кобыла внезапно свернула в сторону около белого столба у ворот и чуть не сбросила своего седока. Дориан стегнул ее хлыстом, она рассекла пыльный воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт. Наконец он достиг фермы. Двое каких-то людей бродили по двору. Дориан спрыгнул с седла и бросил по воде одному из них. В самой дальней конюшне светился огонь. Что-то подсказало Дориану, что тело находится там, и он поспешно направился к двери и положил руку на задвижку. Тут он на минуту остановился, чувствуя, что стоит на краю рокового открытия, которое или обезопасит, или разобьет его жизнь. Он распахнул дверь и вошел. На куче мешков в дальнем углу лежало мертвое тело человека в грубой рубахе и синих брюках. Пестрый платок закрывал ему лицо. Дешевая свеча, воткнутая в бутылку, горела рядом. Дориан Грейв сдрогнул. Он чувствовал, что его рука не может снять платок, и позвал одного из служащих на ферме. «Снимите эту тряпку с его лица. Я хочу его видеть», — приказал он, опираясь на косяк. Когда рабочий снял платок, Дориан подошел. Крик радости сорвался с его губ. Человек, убитый в роще, был Джеймс Вен. Несколько минут Дориан стоял, глядя на мертвое тело. Когда он ехал домой, в глазах его блестели слезы. Он знал, что жизнь его в безопасности. Глава 19. «Вам незачем уверять меня, что вы хотите исправиться, Дориан», — произнес лорд Генри, погружая белые пальцы в чашу из красной бронзы с розовой водой. «Вы и так совершенны. Пожалуйста, не меняйтесь». Дориан покачал головой. «Нет, Гарри, я совершил очень много дурного, но довольно. Вчера уже я начал свои добрые дела». «Где же вы вчера были?» «В деревне, Гарри. Я останавливался один в маленькой гостинице». «Дорогой мой», — сказал лорд Генри, улыбаясь, — «в деревне всякий может быть хорошим. Там нет искушений. Вот почему люди, не живущие в городах, всегда так страшно не цивилизованы. Цивилизации не так-то легко достигнуть. Для этого существует только два способа — культура и развращенность. Деревенские жители не имеют доступа ни к тому, ни к другому, потому-то они и застаиваются». «Культура и развращенность», — прошептал Дориан Грей. «Я знал и то, и другое. Теперь меня даже пугает, что они всегда идут рука об руку, ибо теперь у меня явился новый идеал Гарри. Я намерен измениться. Мне кажется, я уже изменился». «Вы все еще не сообщили мне, в чем заключалось ваше доброе дело». Вы даже, кажется, сказали, что совершили их несколько?» — спросил его собеседник, накладывая на свою тарелку маленькую пирамиду очищенной клубники и обсыпая ее сахаром из сетчатой, похожей на раковину ложки. «Вам я могу сказать, Гарри, только вам одному. Я пощадил одну женщину. Это звучит тщеславно, но вы знаете, что я хочу сказать. Она прелестна и удивительно похожа на Сибиллу Вен». Вероятно, это-то и привлекло меня к ней сначала. Вы помните Сибилу, не правда ли? Как это было уже давно. Гетти, конечно, не принадлежит к нашему классу. Она просто деревенская девушка. Но я действительно полюбил ее. В течение всего этого чудного мая я ездил туда и виделся с ней два или три раза в неделю. Вчера она меня встретила в маленьком саду. Цвет яблони осыпал ее волосы, она смеялась. Мы должны были сегодня на заре уехать вместе. Вдруг я решил оставить ее такой же чистой, подобно цветку, какой я ее нашел. Я думаю, что новизна ощущений доставила вам трепет истинного наслаждения, Дориан, прервал лорд Генри. Но я могу за вас окончить вашу идиллию. Вы дали ей хороший совет и разбили ее сердце. Это было началом вашего обновления. Гарри, вы ужасны! «Вы не должны говорить таких гадких вещей. Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она плакала и все такое, но зато на ней нет позора. Она может, как Пердитта, жить у себя в саду и оплакивать неверного Флоризеля», — сказал лорд Генри и засмеялся, откидываясь на спинку стула. «Милый мой Дориан, у вас иногда бывают самые странные мальчишеские фантазии». Неужели вы думаете, что эта девушка теперь может когда-нибудь быть искренне довольна человеком из своего сословия? Наверное, ее когда-нибудь выдадут замуж за какого-нибудь грубого возщика или благодушного пахаря. Ну и то, что она вас встретила и полюбила, научит ее презирать своего мужа, и она будет очень несчастна. С моральной точки зрения я не в восторге от вашего великого самопожертвования. «Даже и для начала оно очень слабо. Кроме того, почему вы думаете, что Гетти не плавает в настоящий момент в каком-нибудь мельничном пруду среди белых лилий, как и Офелия? «Это невыносимо, Гарри. Вы надо всем издеваетесь, а потом подсказываете самые серьезные трагедии. Теперь мне жаль, что я вам рассказал. Мне все равно, что вы там не говорите. Я знаю, что был прав. Бедная Гетти. Когда я верхом проезжал мимо фермы сегодня утром... Я видел в окне ее бледное, подобно Жасмину Личика. Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь убедить меня, что первое доброе дело, которое я сделал за многие годы, первое маленькое самопожертвование, когда-либо мною испытанное, на самом деле оказывается грехом. Я хочу стать лучше. Я уже делаюсь лучше. Расскажите мне что-нибудь о себе. Что в городе? Я уже несколько дней не был в клубе. Там все еще обсуждают исчезновение бедного Безела. «Я думал, это уже успело наскучить», — сказал Дориан, наливая себе вина и слегка хмуря брови. «Милый мой, да ведь об этом говорят всего только шесть недель, а наша публика не в силах делать более одного умственного усилия в три месяца для приискания темы разговора. Однако же последнее время ей повезло. У нее был мой развод и самоубийство Алана Кэмпбелла, а теперь еще и таинственное исчезновение знаменитого художника». Сыскное отделение все еще настаивает на том, что человек в сером пальто, выехавший со станции «Виктория» с поездом в 12 часов ночи 9 октября, и был несчастный Безил, а французская полиция заявляет, что Безил вовсе не приезжал в Париж. Пожалуй, недели через две мы услышим, что его видали в Сан-Франциско. Как это ни странно, но это так. Всех исчезнувших людей почему-то видят в Сан-Франциско. По всем вероятностям, это очаровательный город, обладающий всеми прелестями грядущего мира. «А по-вашему, что случилось с Безелом?» — спросил Дориан, поднося стакан бургундского к свету и сам удивляясь спокойствию с которым говорил на эту тему. «Не имею ни малейшего представления. Если Безелу вздумалось скрыться, так уж не мое дело вмешиваться. Если же он умер, то я не хочу о нем вспоминать. Смерть — Единственная вещь, приводящая меня в ужас. Я ненавижу ее. — Почему? — усталым голосом спросил младший из собеседников. — Потому, — ответил лорд Генри, водя перед носом флакон с нюхательной солью, — что все можно пережить в наши дни, кроме смерти. Смерть и пошлость — два единственных явления девятнадцатого века, которым еще не найдено объяснение. Пойдем пить кофе в концертную залу, Дориан. «Вы должны поиграть мне Шопена. Человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория. Я был к ней очень привязан. Дом без нее стал довольно скучным. Конечно, семейная жизнь — это только привычка, скверная привычка. Но человек всегда жалеет даже о потере самых скверных своих привычек. Может быть, о них-то больше всего и сокрушается». Это такая существенная часть каждой человеческой личности. Дориан ничего не ответил, но, встав, перешел в соседнюю комнату, сел за рояль и пальцы его забегали по клавишам. Когда был подан кофе, Дориан остановился и, посмотрев на лорда Генри, спросил. «Гарри, а не приходило вам в голову, что бэзил был убит?» Лорд Генри зевнул. бэзил был очень популярен и всегда носил дешевые часы». Зачем же кому-нибудь было его убивать? Он был недостаточно остроумен, чтобы иметь врагов. Правда, у него был удивительный талант к живописи, но человек может писать как Веласкес и все-таки быть невозможно скучным. Безил же, право, был довольно-таки скучноват. Он только раз заинтересовал меня, много лет тому назад, когда он признался мне, как он вас безумно обожал и что вы были преобладающим мотивом в его творчестве. «Я очень любил бэзила сказал Дориан с оттенком печали в голосе. «Но нет ли предположений, что он был убит?» «О, да, некоторые газеты пишут про это, но это маловероятно. Я знаю, в Париже есть ужасные притоны, но Безел ведь не такой был человек, чтобы их посещать. Он не был любопытен. Это был его главный недостаток». «Что бы вы сказали, Гарри, если б я признался вам...» что я убил Безила», — сказал Дориан. И, произнося эти слова, он внимательно следил за выражением лица лорда Генри. «Я сказал бы, мой друг, что вы позируете в такой роли, которая к вам совершенно не подходит. Всякое преступление пошло, точно так же, как всякая пошлость есть преступление. В вас нет задатков убийцы, Дориан. Мне не хочется задевать ваше самолюбие, но, уверяю вас, это так». «Преступление свойственно лишь низшим классам, и я их за это ничуть не виню. Мне кажется, что для них преступление то же самое, что для нас искусство, просто-напросто средство испытать необычайные ощущения». «Средство испытать необычайные ощущения? Так вы думаете, что человек, совершивший убийство в состоянии совершить его вторично? Не говорите мне этого». «О-о, «Все становится удовольствием, если часто его повторять», — воскликнул смеясь лорд Гедри. «Это одна из важнейших тайн жизни. Но мне все-таки кажется, что убийство всегда заблуждение. Никогда не надо делать того, о чем нельзя рассказывать после обеда. Но забудем об Эзеле. Мне очень хотелось бы поверить, что он кончил так романтично, как предполагаете вы, но я не могу». По всей вероятности, он просто-напросто упал с сомнибуса в сену, и кондуктор замял всю историю. Да, по-моему, его конец был таков. Я себе представляю его, как он лежит на спине под этими мутно-зелеными волнами, а тяжелые баржи проплывают над ним, и длинные водоросли запутались у него в волосах. Знаете что? Мне кажется, он уж больше ничего порядочного не мог бы написать. За последние десять лет его работы очень ослабели. Дориан вздохнул, а лорд Генри перешел через комнату и начал гладить головку редкостного явского попугая, большой серой птицы с розовым гребешком и розовым хвостом, балансировавшей на бамбуковой жердочке. Как только его тонкие пальцы коснулись птицы, она опустила белую пену сморщенных век на черные стеклянные глаза и начала равномерно качаться взад и вперед. «Да», — продолжал лорд Генри, оборачиваясь и доставая из кармана платок, «его картины стали никуда не годны. Казалось, он что-то потерял. Он потерял идеал. Когда вы с ним перестали дружить, он перестал быть великим художником. от Отчего вы разошлись? Должно быть, он страшно надоел вам. Если так, то он вам этого никогда не простил. Такова привычка всех надоедливых людей. Кстати...» Куда девался тот удивительный портрет, который он с вас писал? Кажется, я никогда не видел его с тех пор, как он был закончен. Ах, да, помню, вы рассказывали мне много лет назад, что вы его послали в Селби, и что его не то затеряли, не то украли по дороге. Вы его не отыскали? Как жаль. Это был настоящий шедевр. Помню, я хотел его купить. Как жаль, что я не купил его. Это было лучшее творение Безила. После того его творчество было все время какой-то странной смесью плохой живописи и добрых намерений, которая всегда дает человеку право называться типичным английским художником. «Вы не объявляли о пропаже? Вы должны были это сделать?» «Я забыл», — сказал Дориан. «Должно быть, объявлял. Но мне никогда не нравился этот портрет. Теперь я жалею, что позировал для него. Одно воспоминание о нем для меня отвратительно». «Зачем вы о нем говорите? Он всегда напоминал мне эти странные строки из какой-то пьесы, кажется, из Гамлета. Словно образ печали, лицо, лишенное сердца. Да, вот он, что мне напоминал». Лорд Генри засмеялся. «Если человек относится к жизни как художник, то его ум у него в сердце», — ответил он, опускаясь в кресло. Дориан Грей покачал головой и взял несколько мягких аккордов на рояле. словно образ печали, — повторял он, — лицо, лишенное сердца. Лорд Генри откинулся в кресле и посмотрел на него полузакрытыми глазами. «Кстати, Дориан, — сказал он после паузы, — какая польза человеку, если он обретет весь мир и, как это говорится, теряет душу?» Музыка резко оборвалась, и Дориан Грей вздрогнул, смотря в упор на своего друга. «Почему вы меня об этом спрашиваете, Гарри?» «Милый мой», — сказал лорд Генри, поднимая в удивлении брови. «Я спросил вас потому, что думал, что вы можете дать мне на это ответ, вот и все. Я проходил через парк в прошлое воскресенье, и недалеко от мраморной арки стояла маленькая кучка плохо одетых людей, слушавших какого-то пошлого уличного проповедника. Когда я проходил, я слышал, как проповедник прокричал этот вопрос своим слушателям. Мне это показалось очень драматичным. Лондон изобилует подобными любопытными эффектами. Дождливый воскресный день, грязный христианин в непромокаемом плаще, кольцо мертвенно-бледных лиц под дырявой крышей мокрых зонтиков и поразительная фраза, брошенная в воздух резкими истеричными устами. Это было прямо прекрасно, целый мотив для чего-нибудь. Я хотел было сказать этому пророку, что душа есть у искусства, а у человека ее нет. Но боюсь, что он не понял бы меня. Не говорите так, Гарри. Душа — это ужасная реальность. Ее можно купить и продать, и ею можно меняться. Ее можно отравить или усовершенствовать. В каждом из нас есть душа. Я это знаю. Вы в этом совершенно уверены, Дориан? Совершенно уверен. А, тогда это, наверное, заблуждение. Именно то, в чем бываешь совершенно уверен никогда не существует. Это фатальность веры, в этом нас убеждает романтизм. Но как вы нахмурились, не надо быть таким серьезным. Какое нам с вами дело до суеверий нашей эпохи? Нет, мы давно отказались от веры в душу. Сыграйте мне что-нибудь. Сыграйте мне Ноктюрн, Дориан, и расскажите мне, играя, как вы сохранили свою молодость. Вы должны обладать каким-то секретом. Я всего на 10 лет старше вас, а уже весь в морщинах, и стасканный желтый. Вы же поистине удивительный Дориан. Вы никогда еще не были так прекрасны, как сегодня. Вы напоминаете мне тот день, когда я в первый раз увидел вас. Вы были тогда немного дерзки, застенчивы и положительно необыкновенны. Конечно, вы изменились, но не внешностью. Я бы хотел знать вашу тайну». «Чтобы вернуть себе молодость, я готов делать все, что угодно, только, конечно, не гимнастику, не вставать рано и не быть благонравным». «Молодость. Ничто с ней не может сравниться. Глупо говорить о том, что юноши будто бы невежды. Я теперь выслушиваю с некоторым уважением только мнения людей гораздо моложе меня. Они меня как будто опередили». «Жизнь» — сказала им свое последнее слово — Что же касается пожилых людей, то я им всегда противоречу. Я делаю это из принципа. Если вы спрашиваете их мнение о каком-нибудь вчерашнем происшествии, они непременно с важностью преподносят вам мнение, господствовавшее в 1820 году, когда люди носили длинные чулки, верили во всё и решительно ничего не знали». Как хороша эта вещь, которую вы играете. Хотел бы знать, не написал ли ее Шопен на Майорке, когда море плескало вокруг его виллы и соленые брызги стучали в окна. Она удивительно романтична. Какое счастье, что у нас осталось хоть одно неподражательное искусство. Не останавливайтесь. Мне сегодня хочется музыки. Мне кажется, что вы юный Аполлон, а я Марс, слушающий вас. У меня есть печали, Дориан, о которых даже вы не подозреваете. Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым. Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Какую чудную жизнь вы провели! Вы все исчерпали! выпили сок из грозди винограда. Для вас не пропало ничто. И все для вас было только звуками музыки. Ничто не принесло вам вреда. Вы остались тем же. Я уже не тот, Гарри. Нет, все тот же. Хотел бы я знать, как протечет остаток вашей жизни. Не портите его отречениями. Теперь вы совершенно Не ограничивайте же себя». Теперь вы без недостатков. Нечего качать головой, вы знаете, что это так. Кроме того, Дориан, не обманывайте себя. Жизнь не управляется ни волей, ни намерениями. Жизнь — есть вопрос нервов, наших фибр и клеточек, в которых возникают мысли и рождаются грезы страстей. Вы можете считать себя сильным, крепким, но случайный колорит комнаты или утреннего неба, особенный, когда-то любимый вами запах, приносящий с собой странное воспоминание, случайно попавшаяся строчка забытой поэмы, отрывок музыкальной пьесы, которую вы давно перестали играть. Вот, говорю вам, от чего зависит наша жизнь, Дориан. Браунин где-то говорит об этом. «Наши чувства осуществляются помимо нас». Бывают такие минуты, когда пронесшийся мимо меня запах белой сирени заставляет меня переживать самый странный месяц моей жизни. Как мне хотелось бы поменяться с вами, Дориан! Люди ополчались против нас обоих, но они всегда боготворили вас. И они всегда будут боготворить вас. Вы – тип, которого наш век ищет и боится, что отыскал. Я так рад, что вы никогда ничего не создали, не изваяли статуи, не написали картины и вообще ничего не сотворили. Вашим искусством была жизнь. Вы переложили себя на музыку. Ваши дни были вашими сонетами. Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам. «Да, жизнь моя была чудесна», — прошептал он. Но я не буду продолжать эту жизнь, Гарри. И вы больше не должны мне говорить такие экстравагантные вещи. Вы не все обо мне знаете. Я думаю, что если бы вы знали, то даже вы от меня отвернулись бы. Вы смеетесь? Не смейтесь Почему вы перестали играть, Дориан? Садитесь и снова сыграете Ноктюрн. Взгляните на эту большую медовую луну, что висит во мгле. Она ждет, чтобы вы очаровали ее и под вашу игру она ниже склонится к земле. Вы не хотите? Ну, так пойдемте в клуб. Мы восхитительно провели этот вечер, надо его так же и закончить. В клубе будет один человек, который страстно желает с вами познакомиться. Это молодой лорд Пуль, старший сын Бернамута. Он уже завел себе такие же галстуки, как у вас, и просил меня представить его вам. Он очень мил и слегка напоминает мне вас». «Надеюсь, что нет», — сказал Дориан с печалью в глазах. «Но я сегодня устал, Гарри. Мне не хочется в клуб. Теперь уже скоро одиннадцать, а я хотел бы пораньше лечь». «Останьтесь. Вы еще никогда так хорошо не играли, как нынче. В вашем туше есть что-то особенно чарующее. Сегодня оно выразительнее, чем когда-либо». «Это потому, что я собираюсь стать хорошим», — ответил Дориан с улыбкой я уже немного изменился». «Вы для меня не можете измениться, Дориан», — сказал лорд Гарри. «Мы всегда будем друзьями». «И все-таки вы однажды отравили меня книгой. Этого я вам никогда не прощу. Гарри, обещайте мне, что вы никому больше не дадите этой книге. Она приносит вред». «Милый мой, вы в самом деле начинаете морализировать». Пожалуй, скоро вы приметесь предостерегать людей против всех тех грехов, от которых вы сами уже успели утомиться. Вы слишком очаровательны для этого. Да и, кроме того, это бесполезно. Мы с вами только то, что мы есть, и никогда не будем иными. Что же касается отравления книгой, то это невозможно. Искусство не может влиять на поступки. Оно атрофирует желание действия. Искусство – «Восхитительно, бесплодно. Книги, которые мир называет безнравственными, это книги, раскрывающие миру его собственный позор. Вот и все. Но не будем говорить о литературе. Приходите ко мне завтра. Я собираюсь в одиннадцать часов проехать верхом и мы можем выехать вместе. Потом я вас повезу завтракать к леди Брэнксом. Это восхитительная женщина». Она хочет посоветоваться с вами относительно каких-то гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите, поедем к ней? Или лучше позавтракаем у маленькой герцогини? Она говорит, что теперь вас совсем не видит. Или, может быть, вам Глэдис надоело? Мне так и казалось, ее острый язычок утомляет нервы. Ну, во всяком случае, будьте здесь в одиннадцать. Это так необходимо, Гарри? Конечно. Парк теперь прямо очарователен. «Кажется, что сирень в нем не была так прекрасна со времени нашей первой встречи». «Хорошо. К одиннадцати я буду здесь», — сказал Дориан. «Прощайте, Гарри». Дойдя до двери, он с минуту поколебался, будто собираясь что-то прибавить, но только вздохнул и вышел. Глава двадцатая Стояла чудная ночь, такая теплая, что он перекинул пальто через руку и даже не надел на шаю кашне. Он медленно направлялся к дому, куря папиросу. Двое молодых людей во фраках обогнали его. Он слышал, как один из них шепнул другому «Это Дориан Грей». Дориан вспомнил, как прежде он радовался, когда на него указывали, говорили о нем или смотрели на него. Теперь же он устал постоянно слышать свое имя. Половина прелести той деревни, где он последнее время так часто бывал, заключалась в том, что там его никто не знал. Девушки, в которой он пробудил любовь, Он сказал, что он беден, и она поверила ему. Раз так- то он сказал ей, что он очень дурной человек, а она засмеялась и ответила, что дурные люди бывают обыкновенно очень старыми и некрасивыми. Какой у нее был смех! Совсем как пение дрозда! И как она была мила в широкополой шляпе и ситцевом платьице! Она ничего не знала, но обладала всем тем, что он утратил придя домой дориан застал ждавшего его слугу и это слало его спать а сам бросился на кушетку и принялся размышлять о некоторых словах сказанных ему лордом генри неужели это правда что нельзя никогда измениться дориан испытывал неизъяснимую тоску по незапятнанной чистоте своего отрочества своего белорозового отрочества как выразился однажды лорд генри дориан знал что запятнал себя глубоко развратил свой ум и свое воображение, что его влияние на других было гибельно, что он испытывал от этого жестокую радость, и что встречавшихся ему на пути самых благородных людей с самыми прекрасными задатками он покрывал позором. Но неужели все это было непоправимо? Неужели для него не было никакой надежды?» Ах, в какую чудовищную минуту гордыни и страсти помолился он, чтобы портрет взвалил на себя все бремя его дней и чтобы он сам сохранил незапятнанный блеск вечной юности. Из-за этого он гибнет теперь. В тысячу раз было бы лучше, если бы каждое его прегрешение принесло за собой верное и быстрое возмездие. В наказании очищение». «Не остави нам долги наши, но наказуй нас за наши скверны! Вот какой должна быть молитва человека к справедливейшему божеству!» Причудливое резное зеркало, которое много лет назад подарил ему лорд Генри, стояло на столе, и белоногие амуры смеялись вокруг него, как и в былые дни». Он взял его, как и в ту ужасную ночь, когда он впервые заметил перемену в зловещем портрете и блуждающими, помутневшими от слез глазами взглянул в его гладкую поверхность. Однажды кто-то, крепко любивший его, написал ему безумное письмо, кончавшееся такими словами, исполненными идолопоклонства. «Мир изменился, потому что вы созданы из слоновой кости и золота». «Изгиб ваших уст пишет заново всю историю мира». Эта фраза всплыла в его памяти, и он повторял ее бесконечное множество раз. Потом его собственная красота стала ему омерзительна, и, швырнув на пол зеркало, он раздробил его каблуком на тысячи серебряных осколков. «Красота погубила его! Его красота и юность — то, о чем он когда-то так молился!» Не будь красоты и юности, жизнь была бы незапятнанной Красота была для него лишь маской, а юность — насмешкой. Что же в лучшем случае юность? Зеленое, незрелое время, время плоских настроений и болезненных мыслей. Зачем он надел ее ливрею? Юность погубила его. Лучше не думать о прошлом, прошлого не изменишь. Надо было думать о себе и о своем будущем. Джеймс Вэн зарыт в безымянной могиле на кладбище в Селби. алан Кэмпбелл как-то ночью застрелился у себя в лаборатории, но не раскрыл тайны, которую его принудили узнать. Тревога, вызванная исчезновением Безила Холуэрда, скоро уляжется. Уже и теперь она идет на убыль. С этой стороны Дориану не грозило никакой опасности. И его более всего тяготило не смерть Безила Холуэрда, а смерть его собственной души – в живом еще теле. Бэзил написал портрет, погубивший всю его жизнь. Этого Дориан не мог простить ему. Портрет был всему виною. Бэзил наговорил ему таких вещей, которых нельзя было слушать, а он, Дориан, терпеливо их вынес. Убийство совершилось просто под влиянием минутного безумия. Что же дало на Кембла, то его самоубийство никого не касалось, кроме его самого. Он сам хотел застрелиться. Дориан тут был ни при чём новой жизни. Вот чего хотел Дориан. Он ждал ее. Без сомнения, он уже начал ее. Во всяком случае, он пощадил одно невинное существо. Он никогда более не будет искушать невинность. Он будет всегда поступать благородно». При воспоминании о гетти Мертон Дориану пришло на ум, не изменился ли теперь портрет в запертой комнате. «Наверное, он теперь уже не так ужасен. Может быть, чистой жизнью Дориан будет в состоянии изгнать все следы злых страстей с этого лица на портрете. Может быть, они уже исчезли? Надо пойти и посмотреть». Он взял со стола лампу и пошел наверх. Пока он открывал дверь, радостная улыбка промелькнула по его странно молодому лицу и на мгновение остановилась на губах. «Да, он будет чистым!» И гадкий портрет, который он прятал ото всех, перестанет пугать его. Дориан чувствовал, как будто с него уже снята какая-то тяжесть. Он спокойно вошел, по привычке запершись на ключ, и сорвал пурпурное покрывало с портрета. Крик боли и возмущения вырвался у него. Он не нашел никакой перемены. Только в глазах светилось лукавство, да возле губ легла складка лицемерие. Портрет все еще был отвратителен, даже хуже, чем прежде, если это только возможно, а багровая роса на руке казалась еще ярче и еще больше походила на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Неужели только тщеславие заставило его совершить его единственный хороший поступок? Или жажда новых ощущений, как намекнул с насмешливой улыбкой лорд Генри. А может быть, то непреодолимое желание играть роль, которое заставляет нас иногда совершать поступки, благороднее нас самих? Может быть, все вместе? Почему красное пятно стало больше, чем было прежде? Словно какая-то ужасная болезнь, оно распространилось по морщинистым пальцам. Кровь была и на ногах портрета, будто она капнула туда даже на руке, никогда не державшей ножа. Может быть, он должен сознаться? Не так ли ему нужно понять это новое изменение портрета? Выдать себя на казнь? Он засмеялся. Он сознавал, что эта мысль была чудовищна. Да и кто же ему поверил бы, даже если бы он и признался? Нигде не было следа убитого. Все признаки его присутствия были уничтожены. Дориан собственноручно сжег все то, что оставалось внизу. Сказали бы, что Дориан просто сошел с ума, а если он будет настаивать на своем признании, его куда-нибудь запрут. Однако же признаться, вынести публичный позор, принести публичное искупление было его долгом. Бог ведь требует исповеди не только перед небом, но и перед людьми. Что бы ни делал Дориан, «Его ничто не очистит, пока он не сознается в своем преступлении». «В своем преступлении?» — он пожал плечами. «Смерть Бэзила Холуэрда казалась ему таким пустяком. Он думал о Гетте Мёртон, ибо это было, наверное, зеркало, то зеркало его души, в которое он глядел. Тщеславие, любопытство, лицемерие. Неужели в его поступке не было больше ничего?» «Нет, было что-то еще. Так, по крайней мере, казалось ему». «Но кто бы мог поручиться?» «Нет, больше ничего не было. Только из тщеславия он пожалел ее. Из лицемерия он надел на себя маску добродетели. Из любопытства он испытал самоотречение. Теперь это стало ясно ему. «А убийство? Неужели оно будет преследовать его всю жизнь?» Неужели он никогда не сбросит это тяжкое бремя? Неужели действительно надо сознаться? Никогда. Против него была одна улика — портрет. Дориан уничтожит и его. Зачем он сохранял его до сих пор? Когда-то ему было любопытно наблюдать, как он изменялся и старился. За последнее же время он уже этого удовольствия не испытывал. Портрет мешал ему спать по ночам. Когда он уезжал, он мучился страхом, как бы не увидели его. Портрет вносил в его страсти меланхолию. Самое воспоминание о портрете испортило ему так много радостных минут. Портрет точно был его совестью. Он уничтожит портрет. Он осмотрелся кругом и увидел тот нож, которым он сразил Безила Холуэрда. Дориан много раз его чистил, и на нем не осталось пятен он был чист и блестел. Нож убил художника, так пусть же он убьет и его произведение, и все, что связано с ним. Он убьет прошлое, и тогда Дориан станет свободным. Он убьет эту чудовищную душу жизнь и успокоится, когда прекратятся ее ужасные предостережения. Он схватил нож и вонзил в портрет. Раздался крик, и какой-то треск. Крик был так ужасен в своей агонии, что перепуганные слуги проснулись и выбежали из своих комнат. Два господина, проходившие внизу по скверу, остановились и посмотрели на окна большого дома. Потом они пошли дальше и, встретив полисмена, привели его к дому. Тот позвонил несколько раз, но никто не отозвался на звонок. Дом был погружен во тьму, только в одном окне наверху был свет. Немного погодя, полисмен отошел и остановился под портиком соседнего дома. «Чей это дом, констебль?» — спросил старший из джентльменов. «Мистера Дориана Грея, сэр», — ответил полисмен. Они взглянули друг на друга и пошли дальше, презрительно улыбаясь. Один из них был дядя сэра Генри Аштона. В доме же, наполовине отведенной слугам слышался тревожный шепот. Старая миссис Лив плакала, ломая руки. Фрэнсис был бледен, как смерть. Четверть часа спустя, взяв с собою кучера и одного из ливрейных лакеев, он поднялся наверх. Они постучали в дверь, но не получили ответа. Они стали громко кричать. Все было тихо. После бесплодных попыток взломать дверь, они поднялись на крышу и оттуда спустились на балкон. Окна легко поддались, засовы были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего господина, каким они видели его в последний раз и, во всем сиянии его дивной юности и красоты. А на полу во фраке лежал какой-то мертвец, и в сердце у него был нож. Его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое. И только по кольцам у него на руках слуги узнали его. Классика, фантастика, детектив. Ютуб-канал, аудиокниги.